Глава шестая. «Эх, проиграли, проиграли!» Весело воскликнула вернувшаяся последняя Нори, хлопнув руке на по спине. Они находились в большом куполообразном здании возле главной площади ламбара. В центре здания, где пол был чуть приопущен, возвышался Кристалл Возрождения, к которому все Семеро и перенеслись. Разумеется, это значило, что яростные атаки громадного черного босса 27 уровня их всех перебили. А, «А мы так старались!» Плечи Юки уныло поникли. В этот момент Асуна вдруг резко ухватила ее за ворот. «Ха?» Асуна, таща ничего не понимающую Юки за собой, побежала в уголок комнаты. «Все сюда! Быстро!» Дзюн и остальные, намеревавшиеся изначально вернуться на постоялый двор, чтобы отдохнуть и проанализировать бой, подбежали к ней, разюнув рты. Поблизости от точки воскрешения никого больше не было, однако Асуна на всякий случай собрала всех в таком месте, где их не будет слышно снаружи, и сказала «У нас нет времени отдыхать. Помните тех троих перед комнатой босса?» «Да, помню». «Это скауты, которых послали гильдии, которые занимаются охотой на боссов. Их задача — следить за игроками, которые не принадлежат к их альянсу, и атаковать босса. Они вас наверняка видели, когда вы входили в комнату босса на предыдущем и предпредыдущем уровнях». «А, а мы ничего не заметили». «Боюсь, их цель не помешать вам атаковать босса, а собрать информацию. Звучит, может, грубо, но они используют маленькие гильдии вроде спящих рыцарей как пешки, которыми жертвуют, чтобы узнать стиль атак босса и его уязвимые места. Так им не приходится терять опыт из-за посмертного штрафа, ну и на зельях они тоже экономят». В этом месте очкарик Тарукен поднял правую руку и спросил. Но дверь за нами сразу закрылась. Как, как, как только мы вошли в комнату босса, они, они никак не могли видеть наш бой. Как, как, как же они собирают информацию? Мой недосмотр. Перед самым концом боя я заметила маленького серого тритончика. Он крутился у Дзюна под ногами. Заклинание магии тьмы «Соглядотай». Оно призывает фамильяра и привязывает его к определенному игроку, и автор заклинания может смотреть глазами этого игрока. Когда оно накладывается, на секунду должна появиться иконка отрицательного эффекта. «Ох, паршиво! Я вообще ничего не заметил!» После объяснения Асуны тень раскаяния прошла по лицу Дзюна, остальные мягко похлопали его по спине. «Не говори так. Я должна была предупредить вас заранее. Думаю, они подмешали это заклинание, когда Сиуны обновляла свои, прямо перед тем, как мы вошли в комнату босса. Тогда появилось так много иконок. Ничего удивительного, что одну лишнюю ты пропустил. А, кстати, неужели...» Глаза Юки расширились, она прижала руки к груди и выкрикнула. То, что и на 25-м, и на 26-м уровнях боссов вынесли сразу после того, как они нас перебили. Это было не совпадение? Хотя Юки была явно поражена, ни намека на гнев или возмущение в ее голосе не слышалось. А вновь ощутив прилив уважения к Юки, Асуна кивнула и ответила. «Думаю, ты права. Ваши мощные атаки заставили боссов использовать весь свой арсенал, и именно поэтому тем гильдиям удавалось завалить их с первого подхода. Это...» Это значит, прошептала Сиуны, нахмурив брови, что нас и на этот раз используют как пешки. Как же так? Вздохнула Нури. Плечи остальных пяти паникли, тогда Асуна хлопнула по доспеху Юки. Нет, у нас еще есть шанс. А? Асуна, что ты имеешь в виду? «Сейчас где-то полтретьего дня. Даже большому альянсу будет трудновато собрать несколько десятков человек. Думаю, это займет не меньше часа. Будем действовать немедленно. Слушайте, да, мы за пять минут все обсудим, а до комнаты босса доберемся еще через полчаса». Теперь даже эти люди, которых можно было смело относить к числу сильнейших игроков, не сдержали потрясенных возгласов. Оглядев их, Асуна улыбнулась. Гордой улыбкой, чертовски напоминающей улыбку кое-кого знакомого. «Мы успеем, и я уверена, мы сможем победить босса нашими собственными силами». П -п «Правда?» и Юки подалась вперед с такой силой, что едва не воткнулась носом в Васуну. Та, глядя ей в глаза, кивнула. «Все, что нам надо делать, спокойно атаковать его уязвимые места». Вот моя стратегия. Этот босс относится к великанам. Конечно, у него много рук, что доставляет определенные проблемы. Но с ним все равно справиться будет гораздо легче, чем с каким-нибудь атипичным боссом, у которого ни переда, ни зада нет. А Вот его атаки. Удары молотом сверху вниз, заметающие удары цепями и атака с разбегу, опустив головы. На половине хитпоинтов он начинает применять широкую атаку дыханием. А когда оказывается в красной зоне, прибавляется еще восьмиударный навык мечника с использованием всех четырех орудий. Асуна поместила на пол голографический дисплей, переключилась в режим ввода и быстро изобразила атаки босса. Следом вывела на дисплей способы защиты от этих атак. Таким образом, Дзюн и Тэч могут не обращать внимания на атаки цепями и сосредоточить все внимание на молотах. Дальше его слабое место. Когда молот ударяется о землю, ему нужно примерно 0,7 секунды, чтобы прийти в себя. Нори Тарукен, вы должны использовать это время, чтобы применить самые мощные свои навыки. Дальше. У него сзади плохая защита. Юки, ты держишься у него за спиной и применяешь атакующие навыки мечника. Но будь осторожна, его цепи достают из за спиной. Теперь о защите от дыхания. «С того времени, когда она была саблидером рыцарей крови, ей впервые пришлось так много говорить на стратегическом совещании. Эта мысль мелькнула у Асуны в голове, пока она стремительно разъясняла стратегию. Все шестеро слушались серьезными лицами и кивали». Асуна чувствовала себя почти что учителем в школе. Своё объяснение она закончила, уложившись в 4 минуты. Потом, открыв рюкзак, она материализовала колоссальное количество зелий, которые накупила на деньги спящих рыцарей, и получила в подарок от Лизбет и остальных друзей. Одна за другой на полу со звоном появлялись разнообразные стеклянные флакончики. Зелье лечения Асуна разделило пропорционально урону, полученному в только что завершившемся бою. А все зелья маны переправила в сумки к себе Сиуне. На этом все приготовления были завершены. Асуна выпрямилась, еще раз прошлась взглядом по лицам всех и с улыбкой кивнула. «Я снова повторю, если за дело возьметесь вы, нет, если возьмемся мы, то мы обязательно победим босса. Я сражаюсь в этом мире уже очень долго, и я вам это гарантирую». По лицу Юки расплылась ее обычная светлая невинная улыбка. Она уверенно произнесла. «Я не ошиблась. Это просто здорово, что мы смогли пригласить Асуну нам помочь. И даже если мы проиграем, мои чувства не изменятся. Спасибо, Асуна!» Остальные сагильдицы разом кивнули. Сиуны, которая, похоже, была соблидером, добавила своим ясным, спокойным голосом. «Я очень тебе благодарна. Я вновь убедилась, что решение Юки привести тебя к нам было верным. Ты тот человек, которого мы так долго ждали». Отчаянно пытаясь утихомирить переполняющие ее чувства, Асуна подняла палец и подмигнула. Эти слова давайте оставим для вечеринки по случаю нашей победы. А сейчас еще раз. Давайте мы им всем покажем.